Глава четвертая. Я внезапно пришел в сознание. Словно переродился. Нет, скорее я заново почувствовал себя живым. Ах, это был сон. Хотелось бы мне так сказать. Конечно же, сном это не было. В противном случае я проснулся бы в своей комнате. Но это не она. Тут я никогда раньше не бывал. Моих сестер, которые будут меня каждое утро, тут тоже нет. Кажется, я проспал целую вечность. Так, что это за развалины? Я находился в каком-то здании. Окна были забиты фанерой, лампы на потолке все разбиты. Тогда я понял. Я спал на полу. Пол был укрыт линолеумом, весь в трещинах. Я огляделся. Что это висит на стене? Доска? И столы? Стулья? Классная комната? Это точно школа, но не на улицу. Это я мог сказать наверняка. Однако, почему-то посетило чувство, что это совсем не школа. Но я ведь ученик. Даже если я не буду находиться в своей школе, чужую школу я тоже смогу узнать. И все же, что это? Если это не школа, но тут есть столы, стулья и доска? М да, без вариантов. Это атмосфера, застилающая разум школы. Здание чертового храма науки. Но, в принципе, не важно, как я к ней отношусь. По всем параметрам, это закрытая школа. Окна, лампы... ее бомбили, что ли? Наверное, потому что здесь было так темно, я смог разглядеть. Темно? А... Как я, сидя в комнате с заколоченными окнами без единого лучика света, мог так четко видеть. Ведь тут было очень-очень темно, и совершенно точно не было никакого источника света. В обычной ситуации я не смог бы даже свои руки разглядеть. Но я ее видел. Я четко видел ее. Нет, серьезно, как такое могло быть? Наверное, хоть мои глаза и открыты, я все еще не пришел в чувство. Пока я так размышлял, я попытался встать. Больно? В этот момент я почувствовал что-то в своем рту. Ха! Почему мои клыки такие длинные? Я сунул палец в рот, чтобы проверить это. Ага. Когда я потянулся рукой ко рту, то кое-что заметил, на моей руке спала маленькая девочка. А? Маленькая девочка? Что? Серьезно, маленькая девочка, примерно 10 лет от роду, в облегающем платье со светлыми волосами. Кожа такая бледная, что кажется прозрачной. Легкое дыхание. Она спала. Очень сладко спала. Нет, все же я ничего не понял. Почему я тут и где я вообще? Кто эта девочка? Нифига же не ясно. Но кое-что я точно знал. Насчет этой девочки. Я ее первый раз вижу, но это дело пахнет нарушением закона. Эй, про проснись! Я слегка потряс ее. М -м -м -м. Сонно пробормотала она. Еще пять минуточек! Какая избитая фраза! Она снова заснула. Ну хватит уже, проснись! Мне было на нее плевать. Я продолжал трясти хрупкое тельце. Ну еще чуть-чуть. И сколько ты еще собираешься спать? 46 миллионов лет! Да за это время планета переродится! Я закричал на нее, а потом захлопнул варежку. Так, сейчас на часах 4.30. И фиг поймешь, утро сейчас или день. Мобильник, мобильник, так. На экране было написано 16.36. Дата... 28 марта? Последний раз, когда я доставал телефон, я точно помню, на экране было 26 марта. То есть я тут два дня валяюсь? Нет. Даже если я не сплю, как такое может быть? Пытаясь не потревожить светловолосую девочку, я осторожно вытянул руку из-под ее головы. Сначала нужно разобраться, что это за место. Я прошел по комнате, классной комнате, к двери. Тихо, тихо, на цыпочках. Дверь оказалась не запертой. Похоже, ловушек за ней тоже не было. Кажется, меня тут не собирались запирать. Хоть и звучит глупо, но я этого действительно боялся. В отличие от милой блондиночки, мое похищение не принесет вообще никакой пользы. Выходим через дверь, видим лестницу. Табличка гласила 2F. Второй этаж? Отсюда лестница вела наверх и вниз. Я задумался, куда же мне направиться. В обычной ситуации я бы спустился на первый этаж. Ведь если ты не можешь покинуть здание, все остальные действия становятся бессмысленными. Кажется, тут еще был лифт, но даже думать не стоило. А разумеется, он не работал. Я спустился по лестнице. Такс, в адресной книге телефона все еще есть номер и емейл Ханекаве. Значит, встреча после церемонии закрытия была реальной. Все остальное тоже должно быть реальным. Трусики сном определенно не были. А кажется, что все мне приснилось. Кошелек тоже изрядно похудел. Значит, журналы я все таки купил. Я не стал продолжать эту мысль, двинулся дальше. Но то, что случилось потом, нереально. «Это не было кошмаром. Во что я вмешался? Кажется, женщину сбила машина. Я увидел ее и бухнулся в обморок? М да. Такое, конечно, невозможно, но так по первости я подумал. И потом кто-то перетащил меня сюда. Нет, не так. Такое развитие событий просто в голове не укладывалось». Можно было просто позвонить в скорую, и все было бы нормально. Но сомневаться во времени на дисплее телефона не приходилось. Исчез из дома на два, даже на три дня. Иногда я спал вне дома, просто так. Но три дня это уже было опасно. А учитывая странное поведение моих сестер, надо бы поскорее вернуться домой. И тут я опять подумала о посторонних вещах. Но все мысли испарились из моей головы, когда я вышел из здания. Грави под ногами, куски железа, разбитое стекло, доски и жестяные банки, картонные коробки. И почему я так хорошо вижу их в этой темноте? Я вышел из здания в густую траву, и в этот момент... Тело. все моё тело загорелось. Следовало бы додуматься до этого чуточку раньше. Заходящее солнце. Почему оно так слепило глаза? Но было уже слишком поздно. Мое тело просто объело огнем. А -а -а! Мой крик не был похож на истерический плач. Не сказал бы, что мне не было больно. Волосы, кожа, плоть, кости — все это горело ярким пламенем. Просто взяло и моментально воспламенилось. Вампиры. Не переносят солнца. Темное существование вампиров не может допустить присутствия солнечного света — «Вот почему я говорил про отсутствующую тень. Но я-то тут при чем? «Придурок!» Я, катающийся по земле и пытающийся сбить пламя, кажется, вычитал это в одной умной книжке, услышал прилетевший со стороны школы виск. Взглянул наверх. Мои глаза были высушены огнем, но я смог посмотреть туда, откуда доносился звук. На светловолосую девочку, которая 5 минут назад еще спала. Девочка надменно смотрела на меня». «Быстро вернись!» – крикнула она. Но мне было очень больно, и тело больше не слушалось. Девочка это поняла и выбежала на улицу. В тот же самый миг ее тело тоже воспламенилось. О себе она не думала, просто схватила почти бессознательного меня и потащила обратно в школу. А пламя все веселилось, а она тащила и тащила меня. Я чувствовал ее рывки. Сил у ней было намного больше, чем у обычного ребенка этого возраста. Такие маленькие ручки имели такие сильные мускулы. Но нести меня она все равно не могла. Только тащить, тащить и гореть. Она горела, но все еще могла двигаться, и она смогла втащить меня внутрь здания подальше от солнечного света, в лучах которого я провел довольно долгое время. А потом опять случились удивительные вещи. Мое тело и тело девочки. Как только мы вползли в здание, пламя исчезло словно по волшебству. Не осталось даже следов ожогов. Мы оба горели адским пламенем, но никаких следов даже на одежде. Моя толстовка и Камуфляжные штаны, как будто ничего и не случилось. А легкое платье девочки тоже не пострадало. А. Да уж! Я не знал, что сказать. Блондинка начала за меня. Какой идиота, кусок додумается гулять под лучами солнца. Стоило на секунду отвернуться, ты уже вычудил такое. Очень хочется умереть. Обычный вампир испарился бы на месте. Чего? Давай больше не делать глупостей, пока на небе светит солнце. Бессмертие. И ты будешь гореть, воспламеняться, снова гореть, опять воспламеняться. И так целую вечность. Устанешь ли ты регенерировать, или солнце сначала сядет? Все равно вкус ада ты на себе прочувствуешь. Вот что значит быть бессмертным вампиром. А, вампиром. То есть это не сон. И даже не ошибка. А ты? Светлые волосы, платье. «Холодные глаза». Нет-нет, возраст совсем не подходит. То, из которой я столкнулся, на вид можно было дать примерно 27 лет. Совсем не похоже на десятилетнюю девочку. Тем более ее конечности, правая и левая рука, обе ноги, у девочки... Они были. У десятилетней девочки были конечности, похожие на палки, обтянутые кожей. Если вспомнить ту, потерявшую все конечности, совсем не похоже. Однако сходство все же прослеживалось. Например, ее белоснежные зубы. «Угу». Mm -hmm. Она кивнула. Это я. Кишшот Ациролаурион Херт-Тандерблейд. Можешь звать меня просто сердце под лезвием. Затем она продолжила. Я сделал лишь двоих адептов за последние 400 лет. Ха. «Кажется, твоя сила регенерации довольно неплоха, да и буйствовать ты пока не собираешься. Просто я стала немного волноваться, когда ты не очнулся». «Ад... адептов?» «Ну да, это ты. Кстати, я так и не спросил от твоего имени. Хотя какая теперь разница, ты же мой слуга». «Она засмеялась. Жуткий смех». «Добро пожаловать в ночной мир!»